Роберт Алан Монро. Путешествие вне тела. Роберт Алан Монро провел детство в Ленксингтоне, штат Кентукки, в нормальной и дружной семье. В Государственном университете штата Огайо изучал основы медицины, коммерцию, машиностроение, драматургию и английский язык. После окончания университета в 1937 году поступил на работу на радиовещание в качестве сценариста-режиссера. Работая в Нью-Йорке, регулярно писал статьи для журналов и воскресных газет, вел колонку по авиации в ежемесячном журнале, сочинил несколько киносценариев. На радио первым стал вести ежедневную программу с инсценировками железнодорожных путешествий «Рокки Гордон», которую сам задумал и составлял на протяжении нескольких лет. После войны мистер Монро основал свою собственную компанию, ставшую одним из крупнейших в то время производителей массовых радиопрограмм. В настоящее время мистер Манро – президент и директор двух корпораций, действующих в области кабельного телевидения и электроники. С женой Нэнси и семьей он живет на фирме Близблуридж, штат Вирджиния. Там же находится и недавно основанный институт исследований разума, который должен открыться в конце 1971 года.